требует ежедневных человеческих жертв. Каждый день с неприложностью законов природы в городе гибнет от уличного движения несколько человек, не считая несчастных случаев на заводах, фабриках, постройках. Но ну и вот эти обреченные, жизнерадостные, полные силы и здоровья люди сегодня спокойно уснут, не зная, что их ожидает завтра. Завтра утром они встанут. И весело напивая, будут одеваться, чтобы идти, как они будут думать, на работу, а на самом деле, навстречу своей неизбежной смерти. В то же время в другом конце города также беззаботно н а п е в а я будет одеваться их невольный палач, шофер или вагон вожатый. Потом жертва выйдет из своей квартиры, палач выйдет из противоположного конца города из своего гаража или трамвайного парка.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 Он хочет задобрить, купить меня, подумал Лоран. Он, кажется, подозревает, что я догадываюсь или даже знаю о многом, но ему не удастся купить меня.